Глава 30. дарен Дигеладо. Смотрю в том направлении, куда показывает отец. Какой-то мальчишка резво выпрягает лошадь. «Эй, ты что творишь?» — кричит отец, и паренек склоняется в почтительном поклоне. Он ничего не трогает, ждет, пока мы подойдем. «Ты кто такой?» — строго спрашивает отец. «Помощник конюха», — отвечает мальчишка, пятясь от нас и бросая упряжь. «С каких это пор мальчишки у нас на конюшне становятся помощниками конюха?» — с любопытством спрашиваю я. Мальчишек на конюшнях нанимают только на побегушке в помощь тем же помощникам конюха, но никак не самим помощникам. «Господин генерал, я всего лишь мальчишка, но не ты в помощь!» начинает хлюпать носом пацан. «Кто тебе дал распоряжение выпрягать лошадей?» строго спрашивает отец. «Я сам!» – конючает мальчишка. «Хотел помочь!» Очень странно. Этого пацаненка я не видел ни разу на конюшне, и вдруг такое усердие. Даже если допустить, что происшествие, в которое мы попали, стало известно на конюшне. «Да почему здесь не главный конюх, а какой-то мальчишка на побегушках?» «Молодец!» — хвалила я пацанёнка. «Помоги нам отвезти лошадей в замок. Тут как раз их три и получишь свою награду. Ты же из-за награды так резво кинулся помочь лошадкам». Давлю на жадность и надеюсь, что клюнет. Я больше чем уверен, что мальчишка к нашей конюшне не имеет никакого отношения. Он кивает, но приближаться не спешит. «Зачем ты меня лупряшь?» — спрашиваю я, не показывая недовольства. «Так ясно, зачем?» – отвечает мальчишка, не замечая, как попадает в расставленную мной ловушку. Упряжь то повреждена, как лошадей обратно в замок везти?» Я киваю, соглашаясь с ним. «Вот только незадача. Упрежь на смену одна. Значит, он знал, что повредили». А ты сообразительный малый, как я посмотрю», – нахваливаю я мальчишку. «Может, знаешь, что там с упрежьем?» Пацан напрягается, но, увидев, что я не смотрю на него и иду сам к саням, расслабляется. «Нормально все». «Перетерлась она, вот и лопнула», — заявляет важно мальчик. «А знаешь, кто запрягал-то?» Как бы, между прочим, спрашиваю я, и в руках появляется серебряная монета. «Такой сообразительный малый не может не знать». Он расплывается в довольной улыбке. Видимо, мальчишку мало хвалят, что он так падок налезть. «Так господин Виторио и запрягал», — улыбается во весь рот пацан, алчно глядя на танцующую между моими пальцами монету. «И приказал поменять упряж, что же он, да?» спрашивает отец, сбивая ребенка. Мальчишка замыкается качает головой. Стоит мне сделать по направлению к нему шаг, как он срывается с места и несется в противоположную от замка сторону. «Сдается мне, что на нашей конюшне мы его больше не увидим», — говорит отец. Я киваю в ответ. Беру в руки брошенную упряжь и внимательно рассматриваю. Она не перетерлась. Ее подрезали с таким расчетом, чтобы порвалась при выезде из замка. «Не ожидал я такого от брата», — с горечью произношу я. Мы же росли вместе, в академию вместе поступали, дружили. Я же доверял ему отец. Даже после того, как он чуть не изнасиловал твою жену, строго спрашивает с меня отец. Даррен, да очнись же ты, наконец. Отец смотрит на меня осуждающим взглядом, и мне, как в детстве, становится нестерпимо стыдно за свое поведение. Получается, что я закрывал глаза на очевидные вещи только потому, что Вито мой брат. Несмотря на то, что Виторио родной племянник отца, сын его покойного родного брата, Отец сумел, откинув эмоции, взглянуть на него беспристрастно. Викторию изменился, как не прискорбно это говорить», произносит отец, «после того, как он связался с твоей невестой, просто сам не свой». Слова отца словно обухом по голове. «Агнета и Викторию вместе? Как так может быть? Давно они встречаются? Вопросы наслаиваются один на другой, и я уже не знаю, какой из них важнее. Я раздавлен предательством брата. Меня словно погребли под завалами замка». Камни давят на грудь, мешая вздохнуть. Как он мог? Я же верил ему даже тогда, когда, казалось, ответ был очевиден. Как же я оказался слеп? Каким кретином он меня считал? А ты давно узнал, что Агнета свято вместе, выдавливая ей себя. Отец с сочувствием смотрит на меня, подбирает упряжь и говорит. Пойдем домой, Дарин. А сюда пришлем конюхов. Они разберутся с тем, что ты наворотил. Я? Я наворотил? Слова отца неприятно отзываются на душе. Почему я опять виноват? В чем? В том, что верил брату? В том, что был слеп? Так разве слепцам ставят в упреках слепоту? Сжимаю в руках конскую упряжь так, что болеют пальцы. На языке вертятся обидные слова, которые мне хочется бросить отцу в лицо. Но он, горгулья, меня раздерит тысячу раз прав. Разве я не видел те звоночки, которые показывали, что между братом и моей девушкой что-то есть? Видел. Вот только не хотел верить, чтобы не разочаровываться в нем. Если любовь к брату считать за глупость, то я был глуп и теперь плачу по счетам. Так ты давно узнал, что Агнета свято вместе? Опять задаю я отцу неудобный вопрос, на который он не хочет отвечать. И я буду спрашивать тебя до тех пор, пока не ответишь. И я пристраиваюсь рядом с ним, бодро шагающим в замок. Перед свадьбой. Наконец-то отвечает он. Твоя мать случайно стала свидетельницей их разговора, и, если ты помнишь, именно тогда она стала отговаривать тебя от свадьбы». «Она всегда недолюбливала Агнету и Вито, вот я и не придал значения», — говорю я. «Я тоже не очень-то поверил, но насторожился», — отвечает мне отец. «А потом на твоей свадьбе я видел их выходящих из пустой малой гостиной». Гнета была слегка потрепана, губы распухли, прическа и платье в беспорядке. Она тогда удалилась в свою комнату, видимо, чтобы привести себя в порядок. Мы же ее встретили с Альви, когда поднимались к нам в комнату, вспоминаю я. Она еще себя очень дерзко повела по отношению к нам. Я тогда не придал тому значения, списывая все на ее расстройство из-за свадьбы. Молча идем, каждый думает о своем. Мы оба раздавлены, свалившейся на нас информацией. Никто и подумать не мог, что Вито решится убить меня. Вот только зачем ему это надо, я не знаю. «Так Альве оказалась свидетельницей их разговора в гостиной!» Вдруг осеняет меня. «Она же мне рассказала в тот день, а я не поверил!» «Что?» — слышала Альвина. Напрягается отец. «Я, если честно, не запомнил. виновато говорю я. Надо у нее спросить. Надеюсь, у нее память лучше твоей!» Сердито ворчит отец.